Глава сорок первая. Изабель. Что значит ты моя сестра? Изабель дрожала. Она ждала этого момента с восьми лет, но сейчас она была здесь, она чувствовала всю чудовищность этого момента, как будто валун свалился ей на плечи. Она двинулась к постели больной Эсси, теребя простыни нервными пальцами. Я знаю, это звучит глупо. Но тебе было 19 дней, когда тебя похитили из королевской больницы Сидная. Тебя зовут Софи. Софи Хизерингтон. Я не понимаю, сказала Эсси. Почему ты думаешь, что я Софи? Эсси выпрямилась, вытягивая колени перед собой. Её глаза были широко раскрыты. Ей было явно любопытно, но она слабо верила, что сама участвовала в этой истории. Я увидела тебя в новостях, когда показывали пожар в Pleasant Court, и чуть не упала в обморок. Ты выглядишь в точности как моя мама, в точности. Возможно, я провела только 19 дней с тобой, но мне было 8, а ты моя маленькая сестра. Я помню о тебе всё: форму носа, цвет кожи, глаза один карий и один голубой. Упоминание о глазах вызвало у Эси 2 уловимый всплеск сомнения. Но я не единственный человек с твоими глазами. Это правда, и я уже один раз ошиблась. Девушка из Адалоиды с родимым пятном на зрачке. Но на этот раз я провела расследование. Я обнаружила, что ты родилась в тот же день, когда Софи исчезла. Это не доказательство, Но я была достаточно уверена, чтобы попробовать узнать больше. Поэтому я взяла отпуск и переехала в Мельбурн. Цель была попытаться сделать тест ДНК, но я не знала, как получить материал от тебя. Поэтому я взяла несколько волосков у Мии. Я сделала тест ДНК. Наш индекс родства больше 1%, что означает, что Мия и я имеем общие ДНК. Изабель протянула документы Эсси. — Ты взяла волосы у Мии? — Почитай документы, Эсси, — сказала Изабель с большей решимостью. Теперь, когда она уже начала, не было пути назад. Ей нужно, чтобы Эсси поняла, или она снова ее потеряет. Эсси едва взглянула на документы, потом смахнула их. — Я не понимаю этого. Что все это значит? — Я не понимаю этого. Это значит, что Мия — моя племянница. — Нет, нет, этого не может быть. Я не верю тебе. — Ты не должна мне верить, — сказала Изабель. Она ткнула пальцем в бумаги, лежавшие между ними на кровати. Вот доказательства. Эсси снова взглянула на документы, держась от них на расстоянии, как будто они могли ее чем-то заразить. — Ладно, — сказала она наконец-то. Тогда скажи, как это произошло? Как вышло, что я осталась со своей мамой вместо твоей? С тобой было что-то не так, начала Изабель. Её мысли понеслись назад, в тот день, когда она пришла домой из школы и услышала, что Софи кричит. Это было удивительно, потому что последние несколько недель она была спокойным, довольным ребёнком. Я везу её в больницу. Сказала мама Изабель: "У неё жар". Изабель тоже хотела ехать в больницу, но вместо этого она и Фредди были отправлены к соседям. Несколько часов спустя, когда отец забрал их, мама и Софи всё ещё не было дома. Они остались на ночь в больнице, как сказал отец. На следующий день отец Изабель забрал её из школы. Зазвонил телефон, когда они приехали домой. и Изабель и Фредди побежали на него ответить. Изабель добежала первая. — Алло! — Изи, это мама. Дай мне поговорить с папой. — Мама, как София? — Просто позови папу к телефону. Голос мамы звучал странно. София, должно быть, стала хуже, — подумала про себя Изабель. Когда она передала трубку отцу, то почувствовала нечто странное у себя в животе. «Привет, Линда!» — сказал отец. Через секунду его лицо нахмурилось. «Что? Что ты имеешь в виду?» Он начал быстро моргать. Он все еще держал Изабель за плечи одной рукой, в другой руке была трубка. Костяшки у него на руках побелели. «Где была Софи, пока ты спала в Сестринской? Ну, проверь еще раз! Найди медсестру!» «Я не кричу, я просто...» Тогда Изабель испугалась. Её отец всегда был спокойный и весёлый. Он никогда не кричал и не волновался. Меня не волнует, что она сдала смену. Почему ты спрашиваешь у меня? Ладно, я сейчас приеду. Папа пошёл прямо к двери. Изабель и Фредди поспешили за ним. Они не говорили ни слова по дороге в больницу. Там уже был полицейский, когда они приехали, и только в этот момент Изабель поняла, насколько всё серьёзно. Ты была в больнице, и кто-то забрал тебя из кроватки, пока наша мама спала, сказала Изабель Эсси. Больше мы тебя не видели. Это был такой простой конец истории, хоть и не совсем точный, потому что это было не всё. После исчезновения Софи жизнь в их семье превратилась в гонку, бесконечные пресс-конференции, Расклеивание плакатов, встречи с полицией и людьми, которые работали в фондах по поиску пропавших детей. Разные люди работали с Изабель и её братом в школе, чтобы помочь им поддерживать нормальную жизнь, как вот это было возможно. Через несколько месяцев начались консультации с психологом. Семейные консультации, на которых их всех вместе собирали в одной комнате, чтобы смотреть, как ее мать плачет, а отец с сухими глазами хлопает ее по спине. Консультации были ужасны. Но когда жизнь начала возвращаться в прежнее русло, стало еще хуже. Через шесть месяцев мама Изабель начала складывать колыбельку для Софи. Изабель пыталась остановить ее, но мать объяснила, Софи она больше не нужна. Она уже выросла. Ей нужна кроватка. Изабель это было понятно. Ее отец умолял мать. Нет, не ставь кроватку, прошу. Они поругались, но мать все равно ее поставила. И Изабель сидела на полу и подавала ей инструменты. Мама не особо хорошо умела делать такие вещи. На сборку ушла вся ночь. Они собрали кроватку побольше и... Когда ей исполнилось бы 3, отец и Забель к тому времени уже ушёл от них. Изабель и её мать отмечали каждый день рождения. Фредди делал это вместе с ними, но как и отец, он, казалось, смог всё пережить. Изабель и Линда не смогли. Когда они ездили в отпуск, то привозили оттуда что-то для Софи, чтобы у неё осталась память о том, что она пропустила. На семейных фотографиях всегда оставляли пространство, где Софи могла бы быть. Они говорили о ней, как будто она вернётся со дня на день. В течение многих лет Изабель верила, что она вернётся. Линда умерла от рака, когда Изабель было 20 лет. После этого Изабель стала единственной, кто всё ещё надеялся отыскать Софи. Все остальные просто жили дальше. Эсси уставилась на нее. — Ты не сумасшедшая, Эсси, — сказала ей Изабель. — Если то, что ты говоришь, правда, то все еще хуже. Это значит, что я влюбилась в собственную сестру. Эсси громко рассмеялась, но Изабель услышала нотку неуверенности в ее смехе. Изабель задержала дыхание. Она не хотела так скоро переходить к этой части. — Да. На самом деле даже это можно объяснить. Ты слышала о генетическом сексуальном влечении? Эсси моргнула, улыбка спала с глаз её лица. О чём? Генетическое сексуальное влечение это влечение, которое могут испытывать родственники, если они знакомятся уже взрослыми. Это наиболее распространено между матерью и взрослым ребёнком, который был отдан на усыновление. Это также может произойти между братьями и сёстрами, которые были зачаты с помощью одного донора спермы или разлучёнными при рождении. Прости. Что? Той ночью, помнишь, когда ты смотрела на меня как будто влюбилась? Это классическое поведение тех, кто испытывает генетическое сексуальное влечение. Ты чувствуешь что-то ко мне, что не можешь понять, и тебе кажется, что тебя ко мне влечёт. Эс, я знаю, что это огромный шок, но имеет ли это для тебя хоть малейший смысл? Эсся взглянула на результаты анализа ДНК. Как ты это сделала? спросила она мягко. Анализ? Ну, это один из тех, один из тех онлайн-тестов, которые рекламируют по телевизору. Почему ты делаешь это со мной? Изабель знала, что Эсси будет сопротивляться. Она была готова к этому. Не я это сделала с тобой. Это Барбара. Барбара украла тебя. Эсси Эсси рассмеялась. Ты знакома с моей матерью? Она похожа на похитительницу детей. На самом деле, да. Она точно соответствует профилю похитительницы. Эсси замолчала. Очевидно, она не ожидала этого. И каким же образом? Подбородок Эсси был высоко поднят, но она слушала. Это было самое большее, на что могла надеяться Изабель. Во-первых, ты на неё не похожа. Во-вторых, она увезла тебя далеко от Сидней, когда ты была ещё младенцем. и вы не контактируете со своими друзьями или семьей. У тебя нет отца. Часто женщины берут детей, чтобы удержать мужчину. Но это редко работает. Они обычно заканчивают в одиночестве в созависимых отношениях с ребенком. В точности, как вы с Барбарой. Изабель не знала, понимает ли ее Эсси. Ее челюсть была сжата, что могло означать, что она отказывается слушать или, возможно, слушать. Что-то задело её заживое. Эсси, послышался голос, когда дверь открылась. Это была Барбара. О, привет, я забыл. Извини, я не помешаю? Барбара держала кипу журналов и большую сумку, и она тепло улыбалась. Через мгновение её улыбка исчезла. Всё в порядке? Всё хорошо, хотя я немного устала. Тебе, наверное, лучше уйти, Изабель. И я думаю, будет лучше, если ты не будешь меня навещать, пока я здесь. Мне нужно сосредоточиться на выздоровлении. Наступила пауза. Барбара взглянула на Изабель, вопрос застыл в её глазах. Я бы очень хотела вернуться через несколько дней, сказала Изабель. Надеюсь, что ты почувствуешь себя немного лучше, и мы сможем поговорить ещё. Нет, возразила Эсси, избегая её взгляда. Мам, скажи медсёстрам, пожалуйста, не надо больше посетителей. Мне нужно отдохнуть. Ладно, ответила Барбара, смутившись. Она окинула Изабель извиняющимся взглядом. Изабель опустила глаза в пол. Спасибо, что зашла, Изабель, сказала Эсси. Я позвоню тебе, ответила Изабель, но по выражению лица Эсси стало ясно, что она не ответит.